Эдгар Керет. Снаружи. Через 3 дня после снятия карантина стало ясно, что на улицу выходить не намерен никто. По непонятным причинам люди предпочитают сидеть дома в одиночку или с семьёй и от других держаться подальше. После столь долгой отсидки дома они отвыкли таскаться на работу, разгуливать по магазинам, болтать с подругой в кафе. Отвыкли от того, что на улице кто-то вдруг противно бросится к тебе на шею, только потому, что вы когда-то вместе служили в армии. Правительство дало людям ещё несколько дней, пусть мол акклиматуются. Но когда стало ясно, что ситуация не меняется, решило действовать. Полицейские и солдаты стали стучать в двери и приказывать гражданам выйти наружу и вернуться к нормальной жизни. Но что тут поделаешь? Проведёшь в одиночестве 120 дней, а потом попробуй вспомни, чем ты раньше-то занималась. И не то, чтобы не пробуешь. Вроде была там куча народу, возмущённого тем, что им не добиться какого-то разрешения. То ли школа, то ли тюрьма. Смутное воспоминание о парнишке с пробивающимися усиками. который швыряет в тебя камень. А может, ты вообще была социальным работником? Ты стоишь на тротуаре напротив собственного дома, и солдаты, которые вывели тебя на улицу, машут тебе, мол, давай, давай, двигайся. А куда двигаться, ты не знаешь. Ты просматриваешь свой смартфон в поисках чего-то, что могло бы помочь разобраться. Предыдущие встречи, пропущенные звонки, Адреса в контактах. По улице вокруг тебя сноют люди, некоторые с совершенно потерянным видом. Они тоже не помнят, куда им нужно идти. А то помнят, но уже не знают, как до туда добраться и что по дороге следует делать. Ты умираешь по сигаретке, но пачку забыла дома. Когда солдаты вошли и заорали, что пора выходить, ты едва успела схватить ключи и кошелёк, Даже про солнечные очки позабыла. И можно бы, конечно, попробовать вернуться в квартиру, но солдаты всё ещё там. Нетерпеливо стучат в соседские двери, и потому ты заходишь в угловую лавчонку и обнаруживаешь, что в кошельке-то у тебя всего одна монетка 5 шекелей. Продавец высокий парень, от которого разит потом, отбирает у тебя пачку сигарет, которую только что тебе протянул, и говорит: Я тут придержу её для вас возле кассы. И когда ты спрашиваешь, можно ли заплатить кредитной карточкой, он улыбается, мол, ну и прикол. Он забрал эту пачку, а рука волосатая и шмыгнула по тебе как крыса. 120 дней прошло с тех пор, как кто-то к тебе прикасался. Сердце у тебя стучит от страха. Воздух в лёгких свистит. И ты не знаешь, как всё это вынести. У банкомата сидит истощённый старига в грязных обносках, и рядом с ним жестяная кружка. Но что делать в подобных случаях? Это ты как раз помнишь. Ты быстро проходишь мимо него, и когда он натреснутым голосом говорит тебе, что уже 2 дня крошки во рту не держал, ты очень умело отводишь взгляд в сторону. Никаких встреч глазами. тут бояться нечего это как езда на велосипеде тело оно само всё помнит и сердце что размякло пока ты сидел в одиночестве за пару секунд вновь твердеет